«Превратите лень в желание работать». Хорошие руководители учатся на своих ошибках. Тот руководитель, о котором пойдет речь, сумел это сделать. Компания, где он работал, тщательно отбирала своих сотрудников. Здесь верили в то, что успех напрямую зависит от качества персонала. Самое большое внимание обращалось на знания работников. В их профессиональную подготовку вкладывалось много времени и денег. Успех в обучении означал успех в работе, а успех в работе вел к созданию новой продукции, вытеснению конкурентов, росту стоимости акций компании. Поэтому участие каждого стажера в образовательной программе было не только желательно, но и необходимо. Профессиональная подготовка сотрудников для компании была стратегическим приоритетом путем к победе, а эта компания была решительно настроена на победу как, впрочем, должна быть настроена любая компания и любой руководитель. В среду вечером, на четвертый день обучения, молодому стажеру позвонил его приятель по колледжу, который заявил, «Сегодня будет грандиозная вечеринка, всего в 60 милях отсюда. Ты занимаешься на курсах повышения квалификации, неужели там так сложно учиться? Да ты можешь сделать это домашнее задание с закрытыми глазами. Хватит работать, ты заслужил отдых, спускайся». И стажер отправился на вечеринку, где развлекался до самого утра. Отсутствие стажера за завтраком в половине восьмого утра было замечено и надлежащим образом зафиксировано. В 9 он позвонил, чтобы сказать о том, что заболел. «Наверное, у меня грипп или, может быть, приступ мононуклеоза». Этот звонок также был надлежащим образом зафиксирован. Когда в полдень он добрался до учебного центра, то получил записку, в которой говорилось, что должен немедленно явиться к заместителю директора отдела продаж. Заместитель директора был очень заботлив. «Как вы себя чувствуете? Не нужен ли вам врач? Не сходить ли вам в поликлинику? Возможно, вам нужно сдать кровь? Вы уверены, что сможете продолжить учебу? Как вы намерены восполнить занятия, которые пропустили?» В последний день обучения новому торговому агенту вручили еще одну записку с приглашением явиться к своему непосредственному начальнику по месту работы. Начальник сразу перешел к делу. «Я считаю, что вас следует уволить. Ваше поведение во время обучения было возмутительным. Никто в нашей компании не пропускает по полдня занятий, которые обходятся нам недешево. Хотите знать, почему я вас все же не увольняю?» Покрасневший молодой человек смиренно кивнул. «Я вас не увольняю потому, что человек, которого я брал на работу, не мог пропускать занятия. У человека, которого я брал на работу, есть талант и огромный потенциал. Он победитель, а не проигравший. Вы должны решить, кто вы на самом деле. Вы можете приступить к работе и показать себя неподготовленным к ней. Вы можете проявить свои способности позже, чем нужно, или не проявить их вовсе. Но вы также можете начать работать и проявить себя с лучшей стороны. Если вы это сделаете...» то обещаю вам, кто-нибудь обязательно это заметит. Вам выбирать. Вот и выбирайте». С каждым часом долгой поездки в одиночестве через весь штат к месту работы росла решимость стажера продавать больше продукции, чем компания могла выпустить. Через год он был признан самым многообещающим молодым сотрудником. Еще через год стал лучшим сотрудником. А к концу своего 23-го года работы в компании стал ее генеральным директором.